Утвердившись в правах, Труппа вскоре создала прекрасно вышкаленный коллектив певцов, способных исполнять вокальные партии любой сложности, не говоря уже об участниках балетных и хоровых сцен. В практике композиторов, создателей нового жанра, наряду с романсом и песней, получили широкое развитие арии, ансамбли, балетные и хоровые сцены. Особо активную роль приобрел и оркестр, которому нередко поручалось описание картин природы. Но от разговорных диалогов французская комическая опера не отказалась. В тех местах, где итальянцы применили бы сухой или даже аккомпанированный речитатив, французские актеры говорят, а не поют. Смешанная структура не способствовала той цельности музыкального впечатления, которые пленяли спектакли буфонистов. Зато круг сюжета, включенных в сферу комической оперы, благодаря участию слова, рос еще интенсивнее и смелее, чем в Италии. С конца 60-х годов в нем явно возобладал тип серьезной комедии, нашедшей во Франции талантливых истолкователей в лице композиторов Монсеньи и Гретри. Монсеньи, старший по возрасту, участвовал в становлении французской комической оперы первых лет ее существования, писал музыку к фарсам, сказочным, идиллическим бытовым спектаклям, но все больше тяготел к сюжетам, способным взволновать и растрогать зрителя. Успех его оперы «Дезертир», созданный на либретто драматурга Седена в 1769 году, показал всю своевременность драматургии подобного рода. Герой оперы — молодой солдат, влюбленный в девушку-односельчанку и разлученный с ней из-за причуды старой, благодетельствующей ему аристократки, совершает в отчаянии опрометчивый поступок. И только самоотверженная любовь девушки, чудом успевшей вымоять ему пощаду у короля, спасает его от казни. Эта стремительно развивающаяся сюжетная основа содержит ряд подлинно-драматических ситуаций, потребовавших не только углубленной трактовки чувств и характеров простых людей, но смелого вторжения в область высокой оперной драматургии, введения сложно построенных арий, речитативов и ансамблей. Примечательно, что Монсеньи сохранил при этом роль гротескного персонажа, заболдыги и пьяницы, перебивающего своей болтовней трагическое объяснение влюбленных, тем самым как бы предвосхитив мысль Моцарта, о взаимодействии контрастных начал в воплощении реалистических образов. Еще дальше пошел в расширение рамок комической оперы Гретри, включив сюда элементы героические и обратившись к историко-легендарным сюжетам. Его «Ричард Львиное сердце» на либретто «Седена», появившееся в 1784 году, за пять лет до революции, открывает новую страницу в истории оперной героики – Настолько естественно вырастает она из показа реальных обстоятельств и реальных человеческих отношений. Король-поэт, тайна и навеки заключенный недругами в тюрьму, любимая им Маргарита наварская и верный оруженосец Блондель, объединившие свои усилия для того, чтобы разыскать и освободить его из плена. Люди из окрестных деревень, собравшиеся на праздник. девочка Лоретта, поверяющие старшему другу тайну своего сердца. Вот все сценические ситуации, в которых может звучать рыцарская клятва верности Блонделя и шутливый дуэт его с Лореттой, и ее признание, и шум праздничных сборов, и звуки битвы при освобождении короля. При этом Гретри обнаруживает черту, больше всего роднящую его с Моцартом, органическое умение поэтизировать жизнь, подчас в самых обычных ее проявлениях. Чайковский не случайно использовал в пиковой даме, ему нужна была ария конца XVIII века для старухи-графини, лирическую арию Лоретты, смесенно признающейся блонделю, закравшейся в ее сердце любви. Утонченных чувств конца XVIII века, которые Гретри вложил в уста Лоретты, эпизодического персонажа в его опере дала возможность Чайковскому перенести её любовные признания в совсем иную таинственную атмосферу спальни графини. В XVIII веке мы находим смешанную структуру комедийного музыкального спектакля в ряде европейских стран. Австрии, Англии, Испании, Германии, всюду, где первоначальной опорой для молодого оперного жанра послужил театр драматический, вернее, те странствующие труппы, в репертуаре которых драматическое искусство объединялось с музыкальными, танцевальными, а то и цирковыми номерами. Начиная с XVII века, множество таких труп разъезжало по немецким землям, восполняя отсутствие оседлой театральной культуры. Нищая, истощенная столетней войной страна даже в XVIII веке не могла претендовать на развитие самостоятельного музыкального театра. ониты начали впервые культивировать Зингшпиль, немецкую и австрийскую комическую оперу. Зародившись в середине XVIII века, она подвергла с перекрестному воздействию английской и французской комической оперы и поначалу носила подражательный характер. Но уже в 60-е и 70-е годы в Зингшпилях Гиллера обнаружились характерные отечественные черты. Его непритязательные герои выражали свои чувства в таких же непритязательных песенках, звучавших наивно, свежо, с типичными гонемецких крестьянских и городских песен интонациями. Однако развитие Зингшпиля в Германии шло заторможенно. Мешали отсутствие стабильного театра, разобщенность профессиональных музыкальных сил, а еще больше пристрастие больших и малых княжеских дворов к иностранному искусству. Но насколько важна была эта молодая струя в отечественной театральной культуре, видно из того, что крупнейшие писатели эпохи Гёте и Вилланд внесли свою лепту в создание либретто для немецкого зингшпиля В бытность свою театральным директором Веймара Гёте сочинил три пьесы, рассчитанные на музыкальное воплощение. Что до виланда то его сказочные сюжеты дали обильную пищу немецким и австрийским композиторам как современной ему эпохи, так и более поздней. Значительно благоприятнее оказались общественные условия для развития Вингшпиля в Австрии. Истоки его тоже были связаны с практикой народных актеров. Но уже с начала века, 1705 год, одна из лучших странствующих труп под руководством Йозефа Страницкого выдающегося народного комика, сумела обосноваться в Вене и отстоять для себя постоянное помещение. В репертуаре ее были разного рода импровизированные представления, драмы, трагикомедии, комедии с пением и танцами. В сороковые годы, особенно после объединения труппы с актерами итальянской комедии «Масок», тоже укрепившейся в Вене, представления эти превратились в полноценные музыкальные спектакли. Зингшпили профессиональных композиторов Гайдена и Диттерсдорфа во многом питались достижениями венской народной комедии, ее юмором, меткостью бытовых наблюдений, богатством фольклорных мелодий и тем типично венским уличным колоритом музыкальной речи и говора, который побеждал все итальянские наслоения. В 60-е-80-е годы появились и первые зингшпили Вольфганга Моцарта. гениального представителя австрийской музыкальной культуры. Самый ранний «Бастиен и Бастиэна, был написан еще Моцартом подростком и предназначался для домашнего спектакля в доме доктора Месмера, знаменитого венского врача и мецената. Другой «Похищение эстераля», создан для Бургтеатра в 1782 году, ознаменовал зрелость расцвета моцартовского дарования и, явился первым классическим образцом отечественной драматургии. Зингшпиль этот предназначался для впервые открытого в Вене национального музыкального театра. В конце 70-х годов в результате общего национального подъема при городском и придворном театре «Бургтеатр» была создана оперная труппа, дававшая спектакли на родном языке. Для отечественных композиторов и исполнителей на некоторое время открылось широкое поле деятельности. Но патриотический пыл императора, побудивший его открыть национальную оперу, оказался недолговечным. Через три года он вновь предоставил столичные сцены итальянским трупам, и тот же Моцарт принужден был писать для иноземных актеров. Однако опыт похищения Сирали не пропал даром. В своей новой опере «Свадьба Фигаро» 1786-й Композитор сумел объединить достижения австрийского и итальянского театров. Он создал оперу с итальянским текстом и речитативами на итальянской манер. Но в этой иноземной оболочке возникли образы, обнаружившие подлинно национальный характер. Венский мягкий юмор и склонность Моцарта поэтизировать окружающий быт придали его героям неповторимые индивидуальные очертания. Обилие тончайших оттенков душевной жизни и смелое проникновение композитора в противоречие современной психологии резко отграничили венскую музыкальную комедию от итальянской оперы Буффа, несмотря на сходство отдельных деталей письма. Если поставить Фигаро Моцарта, рядом значительно позднее возникшим Фигаро Россини, то ясно можно ощутить различия национальных характеров и приемов их обрисовки. Даже в кульминационной своей арии «Мальчик резвый» герой Моцарта не ошеломляет ни скороговоркой, ни блеском темперамента. Он приветлив и добродушно ироничен в начале арии, когда подтрунивает над незадачей он Керубина, в конце же ее, воодушевившись картиной лагерной жизни, обнаруживает мужественную энергию и живую фантазию. Поэтическая трактовка Моцарта сообщила новые черты не только традиционному образу служанки Сюзанны, особенно ее арии в саду, но и второстепенному персонажу Керубина с балмошному молоденькому пажу, влюбленному едва ли не во всех женщин на свете. Юношеская порывистость и непосредственность, воплощенные в его пылкой арии, рисует образ отнюдь не юмористической, а скорее лирической. Таким образом, в «Свадьбе Фигара» развлекательное начало гармонично объединилось с внутренней значительностью замысла. Это был решительный шаг к коренной реформе комедийного жанра, к преодолению его узкобытовых рамок. Моцарт уже давно тяготился условным разграничением высокого и низкого жанров. и в свободном смешении музыкально-сценических приемов видел наилучшие средства передать многообразие человеческих отношений и характеров. В замысле «Дон Жуана» следующей его оперы 1787-й трагическое комедийное начало получили, наконец, равные права. Старинная легенда о каменном госте подсказала Моцарту смелое решение — написать оперу в традициях австрийской народной комедии, где героика и гротеск отлично уживались друг с другом. В Театре народной комедии спектакль «Дон Жуан» разыгрывался уже в течение двухсот лет. Именно отсюда он во второй половине XVIII века перекочевал в оперу «Гуффа». На итальянской сцене 80-х годов сюжет этот был в большой моде, но решался в чисто комедийном духе. Одно из таких итальянских либретто, видимо, внушило Моцарту мысль Создать своего Дон Жуана. Решение это диктовалось прежде всего смыслом легенды, в которой эгоистическая жажда личной свободы вступала в непримиримые противоречия с идеей нравственного долга, так во всяком случае истолковал ее смысл Моцарт. Да и самый сюжет, необычные его ситуации, нуждались в контрастном сценическом оплощении. Бурные любовные похождения Дон Жуана, страдания соблазненных им женщин, зловещее появление статуи Командора в разгар вечернего пира и трагическая гибель героя все побуждало композитора расширить границы жанра. И он действительно сумел использовать в Дон Жуане палитру оперных красок во всем ее объеме. От буфонной скороговорки и увлекательных танцевальных мелодий до патетической колоратуры и строгой почти церковного склада речитативной декламации. Это смешение приемов придало бытовым образом оперы пленительную многогранность, а драматическим — трагедийную значительность. Самая структура оперы с силу философской широты замысла приобрела не свойственную комедийному жанру монументальность. Так обозначились очертания нового реалистического жанра, Оперы-легенды, объединившие философскую обобщенность замысла со стремительностью действия, бытовую достоверность образов с фантастикой и трагическое начало с комедийным. Завершил Моцарт свой путь драматурга созданием национальной сказочной оперы, жанра родственного его Дон Жуану, но все же самостоятельного. Сказка свободна от конкретных исторических, географических и бытовых примет, от которых отнюдь не свободна легенда. Ее герои живут некогда, в некоем царстве, в условных дворцах или в той же условных хижинах, в то время как реальные герои легенды действуют в реальной обстановке. Самые образы сказочных героев не имеют индивидуальных черт, являясь скорее обобщением положительных или отрицательных свойств человеческого характера. не случайно в большинстве сказок существуют только условные социально-возрастные обозначения принц, королева, царевна, пастух, солдат, свинопас, старик и так далее. Но эта предельная обобщенность отнюдь не является недостатком жанра. Сказка, подобно песне, отбирает Все самое бесспорное, характерное, типическое в жизни народа, являясь кратким выражением его философии и эстетики. Отсюда ее лаконизм, отточность положений и образов, отсюда и емкость ее идейного содержания. Ведь та же извечная тема борьбы добра и зла рождала и продолжает рождать множество оригинальных сказочных мотивов. не говоря уже о бесчисленных знакомых и все же новых вариантах. Один из таких поэтических вариантов лег в основу последнего шедевра Моцарта волшебной флейты» 1791. В своем тяготении к сказочному началу Моцарт не был одинок. И итальянская, и французская комические оперы охотно имели дело с чертями, духами, феями и всякого рода чудищами. Но по музыкальной обрисовке эти неземные существа ничем не отличались от бытовых персонажей, и участие в комедийном действии носило сугубо развлекательный либо же дидактический характер. В предреволюционные десятилетия появилась иная тенденция. Сказочные и экзотические сюжеты – использовались художниками для того, чтобы в иносказательной форме высказать оппозиционные мысли и настроения. Этим объясняется все растущее к концу века популярность многочисленных фантастических повестей, где под видом восточных правителей рисовались идеальные государственные деятели будущего. В опере Моцарта, во всяком случае, фантастика приобретает именно такое звучание. Не порываясь к комедийной традиции, композитор, вновь опираясь на достижения народного театра, ищет сближение с оперной героикой. Можно только удивляться гениальной интуиции Моцарта, сумевшего в неприкосновенности перенести стилистические особенности сказочного жанра на оперную сцену. Здесь все проще, прозрачнее, гармоничнее, чем в Дон Жуане, и в то же время обладает не меньшей живописностью. Формы лаконичны. Язык обобщенный. Народные песни, хорал, короткая лирическая или бравурная арии — вот выразительные средства, которыми Моцарт характеризует своих героев. Средства эти типические. Да Моцарту не пытаются показать душевный мир героев столь сложным и многогранным, каким его показывал в Дон Жуане. Здесь он акцентирует только одну какую-то сторону, одну ведущую черту характера. противопоставляя своих персонажей друг другу с чисто сказочной прямолинейностью. Так образу идеального правителя, мудрого, великодушного Зарастру, противостоит в опере образ лживой, мстительной царицы ночи. Поэтическим образом влюбленных благородному Тамино и пылкой прямодушной Помине противостоит комическая пара, словно только что сошедшая из балаганных подмозгов, Птицелов Папагено, добродушный болтуных вастунишка, и его веселая подружка Папагена. И все-таки эти образы также далеки от схематизма, как далеки от него народные сказки. Героев волшебной флейты вручает полнейшая непосредственность, искренность поведения и чувств, лирический юмор и столь характерная для сказочных образов национально-народная окраска. отнюдь не схематичен и идейный замысел оперы. В годы, когда идеи братства и равенства распространились по всей Европе, 1791 «Лебединая песня» композитора воплотила заветную мечту его современников о царстве разума, мира и свободы. Итак, философская направленность последних опер Моцарта была явлением отнюдь не случайным. Назревавшее во Франции революционные движения, возбудоражив общественную мысль, в мысле влекло внимание большинства передовых художников к решению философских и эстетических проблем и заставило их искать новые пути к осуществлению героических замыслов. Интерес к серьезной тематике наметился еще с середины века, но попытки композиторов обновить традиционную мифологическую оперу по-прежнему были тщетны, Частичные изменения не в силах были ее оздоровить. Нужен был решительный удар, способный до основания потрясти обветшавшее здание придворного театра. Удар этот нанес старший соотечественник Моцарта, венский композитор Кристоф Глюк. Прославленный художник, великолепно владевший высоким оперным стилем, но не пренебрегавший комедийным жанром, Он в начале 60-х годов XVII века объявил беспощадную войну роскоши и развлекательным тенденциям придворного театра. Лозунгом его стали жизненная правда, простота и естественность. В своих новых операх он проводил эти принципы неуклонно, отказываясь от всего, что напоминало увлечение аристократии театральной мишурой. Он отказался от запутанной интриги. от грандиозных декоративных сцен, битв, наводнений, землетрясений, только внешней помпезностью потрясавших публику, отказался от изысканных колоратур, украшавших арий на протяжении больше столетия. Всё свое внимание Глюк перенес на внутренний мир действующих лиц, обрисовывая его суровой простотой, соответствующей духу античного искусства. В его спектаклях Музыка подчинена была драме. Таким образом, принцип, провозглашенный когда-то флорентийскими композиторами, вновь возродился в 60-е годы XVIII -го века на венской сцене. Примечательно, что сюжет, избранный глюком для решающего боя с придворными традициями, был тот же «Орфей», с которого когда-то на рубеже XVI и XVII веков и началось развитие оперы. Просто, скупо, и предельно выразительно воплотил композитор трагическую историю легендарного певца древности. Ни одной лишней сцены, ни одного декоративного штриха, ни одного персонажа, не имеющего отношения к основной драматической линии, нет в этой опере. Лаконичные, песенного типа арии и выразительные речитативы чередуются здесь с хоровыми сценами, представляющими подлинно новое слово в оперном искусстве. Хор и болит живут в Орфее активной сценической жизнью, не только украшая действие, но деятельно в нем участвуя. Это либо подруги и друзья арфея оплакивающие вредику и совершающие над ней похоронный обряд, либо грозные фурии, в диком танце преграждающие герою вход в подземные царство, либо, наконец, легкие бесплотные тени, утешающие вредику в Елисейских полях. Строгая целесобранность музыкально-сценических приемов и безыскусственный драматизм языка сделали в ту пору Артея действительно произведением уникальным. Опера этой до сих пор волнует поэтичностью и классической ясностью образов и форм. Новаторство Глюка, нашедшее еще более отчетливое выражение в последующих его операх «Альцейсте», «Ифигении в Авлиде» и «Ифигении в Тавриде», произвело целый переворот в сфере музыкальной драматургии. Реформу его получило в 70-е годы широкое признание в Париже. Глюк приехал туда в 1774 году и провел в столице Франции 12 лет, упорно отстаивая свои принципы и тем самым вызывая ожесточенную полемику в прессе. И с тех пор стало краеугольным камнем создания новой героической оперы. На нее опирались композиторы времен Французской революции — Керубини, Лесюэр, Мегюль, создавая захватывающие музыкальные спектакли, в которых отражался бурный дух революционных дней. Она же подсказала Бетховену возвышенные образы его Фиделио. Да и много позднее в музыкальных драмах Вагнера, этого бунтаря-титана второй половины XIX века, мы найдем отчетливые следы воздействия взглядов и принципов глюка. Но победа далась глюку нелегко. Противники его реформы мобилизовали все противостоящие ему силы, чтобы ослабить воздействие драматургии на парижан. цитаделью традиционной трактовки античных сюжетов все еще оставалась итальянская опера «Серия», и среди блистательных ее представителей — Сарти, Троэпто, Печини, Сакини, трудно было бы предположить сторонников новаторства венского мастера. Поэтому в Париж был специально приглашен знаменитый Печини в надежде, что он возглавит группу противодействия глюку. Сразу по его приезде, 1776 год, действительно разгорелась война глюкистов и печенистов, еще более яростная и длительная, чем предшествовавшие сражения 30 и 50-х годов, война ромистов или листов и война буфонов. Однако прославленный автор «Доброй дочки» не оправдал возложенных на него надежд. Испытав могучее воздействие дарования и личности глюка, Петчини не принял участия в войне и открыто признал значение совершенной глюком революции в опере. Однако следовать за ним он все же поостерегся, возможно, учитывая несовместимость собственной творческой индивидуальности с глюковской. Проблема эта не стояла, видимо, ни перед Саккини, решив примкнувшим к глюкистам в бытность свою в Париже, начало 1780-х годов, не тем более перед Сальери. Восприняв эстетическую концепцию глюков в молодые годы, он оставался верен ей всю жизнь. Встреча его с глюком произошла в Вене, куда Сальери приехал шестнадцатилетним юношей. Но как невосприимчивы были последователи глюка к его достижениям, никому не удалось достичь той одухотворенности и внутреннего величия, которые были присущи его образом. А без этого античный мир терял свою привлекательность для современного зрителя. Он уже не отвечал его душевным запросам ни в Италии, ни тем более во Франции, где, стревожившись всех быстротой, назревали революционные события.